Вот так. Вместо заслуженного отдыха пришлось сворачивать батарею и тащить орудие на новое место. Хорошо хоть подготовлено было, так что справились даже быстрее, чем думал. К четырем утра все было готово, и солдаты повалились спать, хоть немного отдохнут. Завтра уже такого темпа стрельбы не будет, и орудий не хватает, и усталость скажется. Что делать, иначе нашинкуют винегрет. Сказал бы, что угадал, но не буду. После известия о немецкой воздушной разведки итог был известен заранее. Около девяти утра прилетели штурмовики. Бомбежка началась серьезная, немцы гонялись буквально за каждым солдатом. На нашу беду их тут было немало. Расхреначили пехотный батальон на марше, большие потери. Но ну вот нам повезло. От прежней позиции не осталось и следа, а новую немцы еще не знали. Конечно, кто-то из летчиков, возможно, и разглядел стволы, уж больно они огромные. «Да вот прилетели наши истребители». И фрицы поспешили улететь. Наше следом, но вот результатов я не видел. Благодаря поспешному отходу вражеских самолетов не пришлось испытать на себе, что значит воздушный бой над позициями пехоты. Рассказывали ребятки еще в Воронеже, что очень страшно. Каждую секунду в землю рядом с бойцами впиваются снаряды и пули. Ведь выпущенные мимо целей снаряды летели в землю, а не куда-то там. Гибнет и получает раны от такого огня очень большое количество солдат. Но как быть? Это только в кино, бойцы на земле кричат и радуются, глядя, как над ними идет воздушный бой. На деле же прячутся все, жить-то всем охота. Летчики ушли во вражеский тыл, а мы заканчивали процедуру маскировки. Вызвали на КП полка, пришлось смотаться, а это пять километров на север. У меня, как оказалось, был мотоцикл, а не лошадка. Остался от прежнего командира батареи, вот им и воспользовался. Привет, старшой, поприветствовали меня в штабе полка. Обратившийся ко мне майор был внушительного вида мужчиной средних лет. Сразу бросилась в глаза его седина. Здорово, видать, мужику досталось. По лицу-то видно, что он еще не старый. Морщин почти и нет, только закопченное лицо и серебристые волосы. — Здравия желаю, товарищи командиры, — козырнул я. В штабе было немного людно. Четыре офицера штаба званием выше моего и какой-то лейтенант. — Хорошо стреляли вчера, старший лейтенант. Опыт большой, — спросил меня тот же майор. Как позже узнал командир полка. Ну, пожал я плечами. Довелось немного. Молодцы, рапорта захватил. Так точно, достав из планшета листы бумаг, протянул их командиру. «А чего наградных не вижу?» «Виноват», — кивнул я. «Вот». «Сразу-то чего не отдал?» «Да как-то опыта с наградами не было. Раньше подавал, постоянно ругали, что я лезу с наградными». «Ну так это когда было?» — улыбнулся майор. «Воевали хреново, не до наград было. Хотя тебя, смотрю, как раз награждали». — Есть немного, — потупил я взгляд. — Товарищ майор, как с орудием? — С каким. На батарее вышло из строя одно орудие, отправили в артмастерские. — Позвоню и потороплю. — Я чего тебя вызвал, Старлей? — Знакомьтесь, это лейтенант Иванов, разведка. Мы пожали руки с лейтёхой. Нужно притащить языка, а заодно накрыть у немцев склад боеприпасов. Летуны вроде как нашли его, но прикрытие уж больно серьезное, не подлететь. Три машины потеряли, но не смогли уничтожить. «Задача такова. Пойдешь с разведчиками. Они ищут путь и немцев, а также проведут тебя. Ты обеспечишь огонь и уничтожение. Приказ ясен?» Как точно, товарищ майор. Когда выходить?» «Ночью. Сейчас к тебе пойдем. Оттуда и выдвинемся», — ответил разведчик. «Хорошо. Разрешите идти?» «Давай, старлей. На тебе очень ответственное дело». По дороге с Лейтехой не говорили, да и на мотоцикле это сложно было сделать. Разведчик был пеший, вот и поехал со мной а по приезде отжал у меня мотик и свалил к своим пластунам. Да, в таком деле я еще не был. Под Воронежем что-то подобное было, но тут все серьезнее. И идти дальше, и врагов тут побольше будет, и прятаться негде. Развалин домов, канализационных труб, тут как-то не наблюдается. Ну ничего, авось сделаем все как надо. Старлей, сюда. Разведчики махали руками, указывая на Большую Сосну. Ага, хотят, чтобы я именно на нее забрался. Мы уже сутки бродим во фрицевском тылу. За спиной днем бой шел в паре километров, а мы тут шаримся. Ну и работенка у разведки. Переправились вполне спокойно. Люстр у немцев над рекой не было. Плацдарм-то наши вчера удержали, поэтому и переправа была легкой. Дошли до бывшей второй линии немецких окопов, миновали деревню и укрылись в небольшой роще. Дальше двигались уже осторожнее. Немцы могли быть везде. Разведчики здорово двигаются. Меня постоянно осаживают, из-за размеров моих уж больно меня видно издалека. До села, в котором находились основные силы противника, а также их артиллерия и склады боепитания, было уже недалеко. Блуждающих войск противника тут нет, да и не может быть. Дорога к нашему плацдарму одна, проходит левее нас на километр. И вот что удивительно, фрицев там крайне мало. А если... Слышь, черный, такой позывной был у лейтенанта-разведчика. А, обернулся он, отвлекшись от карты. «Фрицев мало?» «Не понял». «Смотри, нашим дали закрепиться, выбить не могут даже артиллерии, значит...» «Думаешь, их тут мало просто?» — даже затылок почесал Старлей. «Думаю, как бы они в другом месте не грохнули. Мы ведь здесь тоже вроде как отвлекающий маневр. Наступления-то тут не будет. А что, если и фрицы дали нам втянуться, а сами ударят где-то в другом месте, и мешочек затянется?» «Ну, быть такое, конечно, может, но, по сведениям фронтовой разведки, в радиусе 50 километров, больших сил у врага нет. Чем наступать?» «Для фрицев эстоний крюк», — отмахнулся я, — «с их системой снабжения, порядком, они проскочат 100 километров меньше, чем за день. Тем более, что и у нас их нечем останавливать. Забыл, как бывало?» «И что тогда?» «Да ничего, мысли вслух. Не нам же бежать проверять, но есть предложение». «Я подробно описал Лейтехи, как я вижу эту ситуацию». Рассказал, что делал так уже. А предложил я простую вещь. Докладываем, что взяли языка, чуть теплого, поэтому транспортировку он не пережил. Зато поведал, что где-то рядом готовится наступление. Да, безусловно, верить на слово какому-то фрицу, даже не зная, был ли он вообще нельзя, но проверить-то можно. Самолеты есть, пусть полетают в окрестностях, километров на сто в каждую сторону. Глядишь, чего и найдут. Лейтенант даже не думал сопротивляться, только кивал и предлагал, как и чем дополнить сведения. А потом и вовсе заявил, что попробует такие сам выкрасть немцы из деревни. Я согласился с ним, это было бы вообще отлично. Пугало в данной ситуации только одно, как бы это ни сказалось на нашем пребывании здесь. Под вечер группа вышла в рейд. Меня оставили с двумя бойцами ждать. Я был не в обиде. Как-то у меня совсем не было нужных навыков, поэтому легко согласился. На связь не выходил. Вдруг у в пеленгатор есть, а мы место выдадим. Откуда потом корректировать огонь? Зато благодаря тому, что было свободное время, я успел нанести на карту много чего хорошего для эффективной работы моей батареи. Когда ночью вернулась группа лейтенанта Черного, я спал. Разбудили, а когда услышал, о чем речь, даже не удивился. «Ну так все об этом и говорит», — пожал я плечами. Немец, которого притащили, уставшие как собаки разведчики, сообщил именно то, что я предположил сам а именно наступление врага ниже по реке буквально завтра утром, может чуть-чуть позже, ибо идут они именно издалека. За ночь покроют оставшееся расстояние, причем уже на нашем берегу, и сходу ударят в тыл и фланг той дивизии, в которой я служил. Слушал это и только головой кивал. «Что делать будем?» — нетерпеливо спросил Черный. «А хрен ли тут делать? Отправляй пленного в штаб, а сами устроим фрицам ночную побудку. Сказано уничтожить склады. Так давай дело сделаем». Тем более Фриц же говорит, что дивизия, которая идет сюда, рассчитывает на боеприпасы, находящиеся именно тут, так как идут налегке. — А как ночью стрелять? — Да попробуем, чего уж тут. — Ничего особо сложного нет. Результат-то я буду видеть. Главная связь. — Пошли бойцов к деревне, пока темно. Пусть присмотрят мне позицию, с которой будет видно деревню и вообще округу. — Большое дерево подойдет. Удаление метров триста, можно пятьсот. «Вон отсюда, смотри, роща с западной стороны, видишь?» «Хоть и было темно, да только не полностью. В некоторых домишках деревни горел тусклый свет, помогая сориентироваться на местности. Рощу не вижу, но поверю. Выходим». Через час мы уже осмотрели все, что нужно. В центре деревни штаб полка, что был тут расквартирован. Возле самого здания машина-пеленгатор. Думаю, не надо говорить, куда я пошлю первый снаряд. Распределили цели по важности — Здорово помог недавний рейд разведки. Теперь мы точно знали, где и что у немцев в этой деревне. Рацию наладили, спросил я. Готово, кивнули в ответ. Сосну мне подобрали не просто так. Ближе к немецким складам не подобраться. Впереди справа огромное поле. Войск тут немного, но никак не подойти ближе. Попробуем накрыть прямо отсюда, Благодарности хватит. Взял в руки веревку, обхватил огромный ствол и поймал на себе удивленные взгляды разведчиков а чего? Тут так еще не лазают по деревьям? Ну, значит, скоро начнут. До первых толстенных сучьев взбирался минуты три 4 Дальше легче. Смолы, правда, много, перемазался здорово. Мне закинули провод для антенны, я его повыше подниму, чтобы сигнал был четче. Рассыпались. Слышу, как командир разведчиков отдает приказы. Ага, контролировать подступы будут. Сам Летеха будет у меня за наблюдателя со стороны». Заметит, какую суету нездоровую, сообщит. Едва забрежил рассвет, а он сегодня припозднился, так как небо было в тучах. Я отдал первые координаты. Пару выстрелов придется сделать по квадратам, а вот затем я уже скорректирую. Немного напряг факт затяжки времени. Первый снаряд рванул через 10 минут. Они там что, спят или к ком -полка за разрешением бегали? Я было вышел из себя от этой задержки, но увидев, как легли снаряды, оттаял. «Отлично!» Даже вслух сказал я радисту, а тот тут же машинально передал. Попали в квадрат четко, а за квадрат была деревня. Беглый. Поправки летели из меня, как из пулемета. Радист едва успевал, а я смотрел на результат и смеялся, как мальчишка. Как же я глазомер бил за время, проведенное в боях. Любо-дорого смотреть. Немцы разбегались. Вывести немногочисленную технику даже не помышляли. Это был разгром. Выпустив, наверное, полуторный боекомплект, Мы просто стерли с лица земли деревню. Враги, те, что смогли убежать, удрали куда-то на юг. Прочь, подальше от моих поросят. «Товарищ старший лейтенант, не понимаю, приказывают возвращаться, огня больше не будет», растерянно произнес радист. «Ясно. Кто-то захотел порулить моей батареей. Значит, фрицы уже подошли и вот-вот начнут истребление нашей дивизии». Было грустно. Веселье быстро кончилось. Назад возвращался без желания. Разведчики, напротив, были в приподнятом настроении. «Слышь, Черный, бой идет, связи нет, но, может, рискнуть все же», — предложил я внезапно. «Что именно?» «А давай на восток заберем по этой стороне. Хочешь немцам во фланг ударить?» — мгновенно понял мою мысль опытный разведчик. «Именно. Удары отсюда они уж точно не ждут. Конечно, неизвестно, что с батареей, смогут ли стрелять. Связи пока нет и будет ли вообще неизвестно. Но надо попробовать. Что, если удастся подойти и нанести фрицам визит вежливости?» Придется выходить за пределы плацдарма, а там может быть все что угодно. Туда мы не ходили. Нет, вряд ли получится. Извини, старлей. Тем более связи нет. Может, твою батарею уже развалили. Да, всяко может быть. Но, блин, как же заманчиво это зайти к немцам с черного хода. Это да, кивнул черный. Ладно, уговорил, черт красноречивый. Бойцы, поворот, всем вправо, бегом. Понеслись мы по полю таким темпом, что даже мне поплохело. Раны, кстати, сказывались. При долгом нахождении на ногах начинали ныть и тревожить. Но я держался и бежал, не отставая ни на шаг. В реке выбрались, забрав на два километра в сторону от плацдарма и переправы. Здесь, кстати, даже мельче оказалось. Спокойно переправились и сразу принялись вызывать батарею. А потом хоть кого-нибудь. Точнее, это мы с радистом занялись вопросом связи. Бойцы-разведчики устремились по приказу своего командира. В поиске они пробыли час. Вернулись не одни. Ленный фрейтор из моторизованного полка пел соловьем. «Старлей, нужна связь. Их там много. Дивизия. Если ударить...» «Да сам понимаю. Ну, млять не отвечает никто. Мы час потеряли в попытках связаться с нашими. радис сообщил, что скоро и запасным батареям Кердык, А значит, все будет бесполезно». «Чего делать-то?» — недоумевал Черный. «Идем на сближение с врагом. Говоришь, этого у танкистов уперли?» «Ага». Они там заправку устроили. Много машин без топлива. Бензовозы так и ездят. Туда-сюда. Срочно нужен огонь. — Есть связь, товарищ старший лейтенант! — вдруг закричал радист. — Кто на проводе? — бросил я, подбегая. — Вроде как танкисты. Сейчас. — И на кой ляд нам трактористы? — впал в ступор я. — 138-й батальон 17-го механизированного полка. На связи командир батальона. — Повторяй, — начал я диктовать связисту. Нужна связь с артполком, дивизионом или батареей гаубиц. Срочно. Имею возможность корректировать огонь. Нахожусь в прямой видимости врага. Попробуют что-то сделать. Сказали ждать. Эх, сколько же нужно вот так сидеть и ждать? Через полчаса прибежали наблюдатели из разведчиков. Немцы ведут к берегу танки. То ли хотят по берегу пройти, то ли еще зачем. Но нам нужно укрыться. Идут прямо на нас. Только начали движение, Родис все время был на приеме. Ему даже в сундук помогали нести. Поступил вызов. Кто на связи? Командир второй батареи. Ты ж на общей волне сдурел? Сами же спросили. Удивился я порицанию. Бог войны? Так бы и сказал. Еще бы фамилию назвал. Я и хотел. Пожал я плечами, прекрасно понимая, что собеседник меня не видит. Что там у тебя? Быстро давай. А то некогда. Враг жмет. Вот-вот оставим подступы к переправе. Дайте огонь, я скорректирую. Куда бить-то? Карта под рукой. Я тут же развернул свою и, найдя квадрат, назвал его. «Так это всего в километре от нас», — явно охренели на том конце. «Вот и давай скорее», — поторопил я. «Батареи отводили. Сейчас разворачивают. Сможем ударить через 10 минут». «Скорее, родной, а то и вовсе не ударите», — вновь торопил я. «Будь на связи, вызову. Только быстрее, батареи на исходе». А через десять минут мы устроили немцам Верден. Такой подляны они никак не ожидали. Нет, конечно, их командование могло предположить наличие у нас тяжелой артиллерии, но вот что мы окажемся настолько точны... В общем, снаряды тяжелых гаубиц выбивали у немцев танки один за другим, рвали гусеницы, поджигали, иногда курочили прямым попаданием. А потом пошли попадания в бензовозы, и начался ад. Горело все кругом. Били мы около получаса, пока батареи в радиостанции окончательно не сдохли. «Ну, Ванька...» «Теперь уж мы ничего больше не сможем сделать», — развел руками разведчик. «Да знаю, и наши, как назло, прекратили стрельбу». «Ну, нет связи, так продолжили бы. Прицел-то постоянный был», — разочарованно бубнил я. «Именно так. Немцы, не имея поддержки с противоположного берега, это мы ночью постарались, встали. Их удар был остановлен, наши уже и танки подтянули, а у врага, наоборот, они начали кончаться. «Давай потихоньку, старлей, мои вперед пойдут, мало ли что» и как сглазил. Нарвались на немцев мы внезапно. Кто-то что-то крикнул, раздался выстрел, затем очередь, и пошло-поехало. Я даже растерялся вначале. Кто в кого стреляет? Там уж вроде бы наши должны быть. Откуда там немцы? Но стрелять пришлось и мне. Выстрелы, выстрелы, магазин второй, третий, задержка. Один за другим прекращали стрельбу разведчики. Но не по причине нехватки боеприпасов. Мы нарвались на гораздо более многочисленный отряд врага. Бойцы выбывали один за другим. Вот и я, почувствовав удар в голову, упал навзничь. Резкая, острая боль пронзила, как игла, мой правый глаз. Кажется, я что-то прокричал в сторону черного, он был где-то рядом. Но кричал я просто от боли. Дальше темнота и пустота. Темно, тишина. О, как же больно-то. Еле-еле разлепляю губы, склеившиеся чем-то соленым на вкус. Кровь? Ой, блин, куда меня? То, что я ранен, было понятно. Вопрос был в другом. Болело буквально все. Ничего не вижу и, кажется, еще и не слышу. Зашибись. Опять? Да еще и зрение теперь. Пытаюсь плюнуть в руки, чтобы промыть глаза, но слюны нет. Во рту сухо, как в пустыне. Шарю по телу в надежде найти флягу. Ничего, даже, кажется, ремня нет. А это еще как получилось. Нет ни кобуры, ни тем более пистолета. Так спокойно. Мы у самой реки были, надо только сообразить, в какую сторону ползти. Черт, а и правда куда? Я же не знаю, как я лежу по отношению к реке. Попытался перевернуться на живот, и от боли пронзившее тело едва не заорал. Видимо, вновь потерял сознание. Когда очухался, боль немного утихла. Начинаю все сначала. Где болит? Где сильнее болит? Голова, живот, рука, правая. Так, нога ноет. И почему мне так холодно? Буквально трясет всего от боли, злости и холода. Не понимаю. Ничего не понимаю. Пробую позвать кого-нибудь, не видя ничего. Это, наверное, первый рефлекс ослепшего человека. Понимаю, что рядом могут быть враги. Понимаю, что не слышу даже собственного голоса, но зову, кажется. Так, берег был илистый, а подо мной, кажется, трава. Попробуем влево. По крайней мере, когда стрелял, вроде был к реке левым боком. Пытаюсь ползти, выходит с огромным трудом. Я едва не ору, сдерживаясь. Нет, черт, уже много прополз. Такая же трава под руками. Давай, Ваня, обратно. Вновь вытягиваю руки, цепляюсь за траву, землю. Чувствую, как срывается один из ногтей, и новая порция боли посещает меня. Но на фоне всего остального, эта новая тухнет почти сразу. Рука правая отказывается слушаться, да и соднит ее. Использую левую, сила-то есть, но сил нет. «Наконец, кажется, не один час прошел. Под рукой оказывается что-то твердое. Камень. Пролетает мысль. Тут же, шарю рукой по сторонам, понимаю, что нет травы. Еще несколько долгих, томительных и болезненных усилий, и вот она, вода. Двигаю рукой туда-сюда, разгоняя воду. Да, это жизнь. Вода действует оживляюще. Сделав еще усилия, плюхаюсь лицом в воду и начинаю жадно пить, а затем пытаюсь протереть лицо». Почти сразу приходит осознание, что я вижу. Да, черт вас всех раздери, вижу. Но мгновение спустя приходит и новое понимание. Вижу, но только левым глазом. Пытаюсь осторожно ощупать глаз, понимаю, что его больше нет. Обычно ведь как, закрой глаз, и проводя пальцем по векам или ресницам, ты чувствуешь глаз и неприятные ощущения, а тут ничего. В буквальном смысле ничего. Останавливаюсь, прекрасно осознав, что потерял глаз. Чувство представляете? Да не сможете. Обида. Вот первое чувство. Обида на себя, на весь мир. Как же так? Как жить? Ведь вроде не умер еще, значит живой. Как жить слепому, да еще и глухому? Так, уймись, псих. Один-то видит. Точно. Начинает проявляться благоразумие. Точно живой. Умывшись таким макаром, а заодно выпив пол реки, попытался хотя бы сесть. Не получалось. Лежа на животе, понимал, что мне больно но ползти как-то надо. Новая лихорадочная мысль. А куда ползти? А пофиг, по реке и поползу. Нарвусь на немцев, просто добьют. Выйду к нашим. Ну, может, что-то и сделают. То отключаясь, пытаясь покинуть эту грешную землю, то вновь возвращаясь в это свое новое, но уже не целое тело, я полз и полз. По неволе вспоминались книги из будущего. Интересно, что чувствовал Морисев, когда полз к своим? Я ощущал только беспомощность, какой-то животный страх и злобу. Злоба была именно от бессилия что-либо сделать, а также на то, что мне было страшно. Страшно не сдохнуть, а то, что ничего не смог сделать в этой новой жизни. А так хотел. Левченко, смотри, вроде наш. Да дохлый он. Сколько тут таких? Еще один, значит. Голоса. Видимо, я вновь терял сознание от потери крови и ран. Поэтому вообще не понимал, что происходит вокруг. Но я обрадовался, потому как слышу. Значит, полностью не оглох. Тихо застонав, я пытался привлечь внимание. Даже и подумать не успел. Это как-то само получилось. Говорю тебе, живой. Голос надо мной был участливым. Блин, тащить-то уж больно далеко. Ты охренел, Левченко? А если самого так? Смотри, как ему досталось. Так ведь не донесем. Умрет один черт. Неважно, надо попытаться. Голос того, кто стоял надо мной, был мне приятен. Все же он хотел меня вытащить. — Ладно, сейчас насилки разложу. Это была похоронная команда. Меня нашли спустя сутки, когда зачистили весь берег от фашистов и уничтожили ту лихую дивизию немцев, что так внезапно прорвалась и ударила нам в тыл. Наши победили. Да и не мудрено. Фрица все же здесь было немного, да еще и мы артиллерией помогли. — Дивизия, — как пленный поведал. — Да вот только я знаю, какие бывают дивизии, полки и батальоны. Не удивлюсь, если в этой дивизии была треть от начального состава, но ну, может, половина. Сколько сейчас по обе стороны фронта таких частей? Дивизия на бумаге, на деле пара полков потрепанных. Вновь пришел в себя я в Санбате, где надо мной издевались сразу два хирурга. По их словам, я понимал картину, и она мне нравилась все меньше и меньше. На списание иду. Глаза нет, слух хреновый, тело все в ранах, жалко себя. А кому не жалко, Своя тушка всегда самая драгоценная. Эх, только на фронтах перелом серьезный пошел. Громят наши немцев, а я — все. И что теперь? Никогда об этом не думал. Считал, что вот пойду воевать, или до победы, или убьют. Но вот так, калекой на всю оставшуюся жизнь, не хочу. Как жить-то теперь, став уродом в 20 лет? Как говорят, вся жизнь впереди, вот-вот. И как ее прожить? Не спиться, не убить кого-нибудь от бессильной злобы. Вопросов столько. Наверное, всю жизнь придется отвечать на них. Но станет ли легче? А ведь сколько сейчас таких? По всей стране, наверное, десятки тысяч. Мама дорогая. Ну что, старлей, оживаешь? Не знаю, на какие сутки, вроде на третьи, со мной заговорил врач, осматривавший меня каждый день. Я, я... О, блин, еще и заикание. Да мать вашу немецкую промешушей. Чего? Громче можешь? Я не знаю. Больно. — Больно? Конечно, больно, — кивал врач. — Тебя с того света вернули. Не успел рассмотреть, как там? Коммунизм построили? — Ня. Вдруг захотелось даже рассмеяться, вспомнил свое будущее. — Жопа там. Совсем все плохо. — Что, хуже, чем при царе? — серьезно так спрашивает врач и заглядывает мне в глаз. — Да, примерно так же, — отмахнулся бы я, но лишь хлопнул оставшимся глазом. — Ну ладно, пошутили и хватит. Где болит сильнее? — Э, док... Кто сказал, что я шучу. Но объяснять, конечно, не стану, не поймут. Да и не до этого сейчас. Голова сейчас лопнет. Голова болит потому, как операцию тебе сложную сделали. Уж извини, пришлось покопаться в твоем черепе. Ты везучий парень. Это вы так шутите, доктор. Злость вновь закипала во мне. У тебя пуля в голове была, выбила глаз и застряла. Чуть в сторону или глубже. И давно бы Богу душу отдал. У солдата ее нет, она с началом войны на небо ушла, на хранение. А к богу там или к ангелам, ну это факт. Юмор — это хорошо, выберешься, значит. Слышу плохо. Контузия плюс ранение, точнее, ранение. Ранее не было контузий? Была. Терял слух полностью, в 41-м еще. Значит, рецидив. Повезло, мог бы и глухим остаться. Говорю же, везунчик. В животе пуля, в голове, в ноге. Рука перебита непонятно чем, осколком вроде. Куча ссадин, порезов, рваных ран, плюс увечья. Откуда ты сам, богатырь? С Ярославщины. Ну, в госпиталь везут, не знаю куда, но домой попадешь все же. Отвоевался. Удивительный случай в моей практике. Никогда такого не видел. Обычно и с меньшими травмами умирают. Не отпускает тебя кто-то. нужен ужин, значит. Так что будешь жить, парень. Но теперь в тылу. Жаль, закрыл глаза я. «Ну уж тут ничего не попишешь. Из тебя вояка теперь, как из дерьма пуля. Но и так успел немало. Видел твое личное дело. Знатным ты воином был. Тебе, кстати, орден дадут», — комиссар наш говорил. Хорошо, хоть не деревянный макинтош, почему-то пробубнил я. «Хватит сопли жевать, старшой. Ты офицер. Но случилась беда. Теперь-то что плакать? Поедешь домой, как поправишься. Руки-ноги более или менее целы. Ранение в живот не опасное». Работу найдешь, женишься, все будет как у всех. Ну а глаз, что ж, один лучше, чем ни одного, ведь так? С вашей логикой хрен поспоришь, — покачал я головой и от сильной боли скривился. резанова так сильно, что вновь оставил этот мир на неопределенное время. Быстро я в этот раз навоевался, только вернулся на фронт и все, списывают. А я ведь после того долгого восстановления мечтал до Берлина дойти, а тут вон как. Может, все же действительно нужно было в сорок первом в Москву ехать, сдаться. Теперь уж чего рассуждать, что сделано, то сделано. Как слышал в будущем одно выражение, что не стоит жалеть того, что сделал. Представь, что ты пытаешься засунуть зубную пасту назад в тюбик. Смешно? Вот и не нужно жалеть, а то будешь выглядеть именно смешно. Да и не зря я все же увечья получил, что мог сделал. Много или мало, не мне решать. Родина назвала мои поступки достойными наград. Я их получал. Стало быть, точно не зря. Небольшая деревушка на Рыбинском водохранилище. Вода еще не полностью поднялась, но вот-вот достигнет своей высшей точки. Образовалось водохранилище путем затопления огромной территории. Множество существует мнений на этот счет, однако выгода действительно была. Места здесь настолько красивые, что в 21 веке, когда у граждан столицы будут шуршать в карманах большие деньги, Остальной-то стране таких доходов не видать, как своих ушей. Все берега этого искусственного моря будут скуплены и застроены частными домами и всевозможными базами отдыха. Но это будет еще не скоро. Пока же здесь мирно живут простые люди, ловят рыбу, пасут немногочисленный скот и обрабатывают землю. Вот и сейчас. Солнце стоит высоко, поэтому людей не видно. Каждый занимается своим делом. Да и мало людей-то. Война унесла многих, а главное лучших. Женщины, дети, старики... Очень мало обычных мужчин, в основном калеки. Сейчас, наверное, во всех деревнях одинаково. Высокий крепкий мужчина тесал бревно. У него хорошо получалось. Бревна выходили ладные. Пот стекал по лицу, но мужчине нравилось его занятие. Все же для себя строит. строит он дом. Дом такой, о каком мечтал всю жизнь, даже больше. Работа спорилась, но было заметно, что некоторые движения для мужчины трудноваты. В движениях иногда проскакивало что-то неловкое, Словно ему что-то мешает. Участок земли, на котором хозяйничал мужчина, был большой, весь утыкан соснами, большими и красивыми, и выходил прямо на берег водохранилища. Красота, не описать. Возле одной такой сосны, что росла на краю участка, стоял еще один мужчина невысокого роста, коренастый. Стоял уже больше часа и наблюдал за работой хозяина участка. Может, передохнешь уже? Не выдержав все же, вышел из-под сосны второй мужчина и хромая направился к строителю. «Мог бы и раньше подойти. Чего стоял-то?» Строитель разогнул уставшую спину и вытер лоб рукой. «Заметил, значит», — усмехнулся пришедший. «Давно уже. Чего нужно?» Строитель в упор посмотрел на подходящего и вздохнул. «Я думал, ты обрадуешься», — чуть разочарованно произнес пришедший. «Да я рад», — смущенно ответил строитель и отвел взгляд. Смущался он своего вида, ибо на пришедшего смотрел только один глаз. Черная повязка на втором скрывала пустую глазницу. «Вот, значит, как?» — сочувственно покачал головой второй. «Да, вот так», — кивнул хозяин участка. «Здоров, командир. Примешь на постой? Или как?» — раскрыл свои объятия второй. «Спрашиваешь?» — улыбнулся, наконец, строитель. Они встретились спустя четыре года. Четыре долгих года они не знали ничего друг о друге. Потерялись за этих мужчины именно на войне. Таких случаев на ней было хоть отбавляй. Служили два товарища вместе, а затем раз, и обоих едва не забирает смерть. Два из этих четырех лет шла война. Но ну вот уже прошло еще два, как не летают пули, не грохочут орудия и не падают бомбы. Советский Союз выстоял. Выстоял и победил страшного врага, как и всегда было на этой земле. А встретились сейчас два друга, два фронтовых друга. Вот, Вадик, один я остался. Так и я, прозвал руками Вадим. Высоким мужчиной с одним глазом и повязкой на втором был я, а Вадим — это мой бывший подчиненный, разведчик, сержант Никоненко. Мы обнялись. Крепко, как умеют только истинные друзья, прошедшие вместе через горнило войны укрывавшиеся одной шинелью и делившие один сухарь на двоих. Они столько повидали вместе. Смерть друзей-однополчан, холод, голод, арест. Получали ранения, награды и звания. Но в один миг судьба их разделила и только теперь сжалилась, видимо, и вновь свела. Все погибли у меня в оккупации. Вадим, видя мою задумчивость, начал первым. Мы присели на бревно и оба, вытянув ноги, вздохнули. Да, даже раны у обоих мужчин были схожи а у меня сами умерли», — в свою очередь кивнул я. «Я вообще никого не нашел, даже следов. Деревню сожгли. Не у кого даже спросить. Пустырь на том месте. Почти и следов нет. А твои как?» «Семен, старший у нас, погиб в начале войны. Вася был ранен, долго болел и умер. Третий брат, помнишь, я рассказывал, его не взяли в армию. Ушел самовольно, партизанил и погиб в Белоруссии в 44-м. Сестры сбежали из дому на фронт и сгинули». Мать не пережила этого. Слишком уж она нас любила. Когда я вернулся наконец из госпиталя, меня ждал только батя. Но и тот, едва дождавшись, через два месяца помер. Вот так. Была семья, большая семья. И нет никого. Я даже взвыл сначала. Жить не хотелось. Всякое в голову приходило. Но отошел понемногу. «Ты-то как? Как ты здесь оказался?» «Так тебя искал. На силу нашел». «Знал бы, сколько я времени потратил, сколько ножками протопал. Удивился бы. Не прогонишь?» «Дурак, что ли?» — я улыбнулся. «Ты навеститель как?» «Да вот понравилось мне тут. Все утро гулял по окрестностям. Тебя искал. Село-то твое узнал в военкомате, а где точно никто же не знает. Как? Поможешь осесть? А то я как неприкаянный». «Да не вопрос. Соседний участок пустой. Построим мне дом, затем тебе». Все же я уже свой начал, не бросать же. Перезимуем в моем. Я ж все равно один. Поможешь по хозяйству. У меня две коровы и куры. Да я только за. Сам же деревенский. Эко-невидаль. Две коровы. А чем вообще жить? Только хозяйством? Или ты, а уж я помню, какой ты выдумщик был, еще чего придумал? Разговоры двух друзей перескакивали с темы на тему. Им слишком многое нужно было обсудить и вспомнить. Вадик поведал. Что сам демобилизовался в 1944, больше года проведя в госпиталях, вырезали пол живота, и одна нога короче другой. Я о себе говорил. Шел 1947 год. Два года, как нет войны, но она в наших головах и сердцах. Сколько погибло людей, сколько друзей и близких потерял каждый житель нашей многострадальной страны не перечесть. Как рассказал другу ранее, живу я в деревне. Перебрался сюда, после того, как узнал точно, что больше никого из родни у меня нет. Где-то, возможно, какие-то родственники по родительской линии наверняка есть, да только кому я нужен. Вот и забрался сюда. Неоткровенная глушь, до ближайшего города километров сорок, это по дорогам, по воде быстрее. Занялся я выловом рыбы. Тут в соседнем селе был до войны рыбзавод. Вот на его останках я и начал. Получил все разрешение, набрал немного людей и стал, блин, директором поставляем речную рыбу в ближайшие города и села. А что, рыбы в водохранилище хоть одним местом ешь. Лет сто, наверное, можно ловить, вот и ловим». Другу, старшему сержанту Никоненко, понравилась моя идея, и он с удовольствием согласился остаться здесь. Он позже поведал, что с такими мыслями и ехал ко мне, именно осесть. Больше ему податься было некуда. А мне что, я только рад буду. Что-то война во мне надломила. Нет больше интереса куда-то рваться, Хочется просто жить в свое удовольствие, а где это делать, как не в это время? Кто бы и что бы о временах Сталина не говорил, но если ты живешь честно, никому не пакостишь, то и тебе никто не сломает жизнь. Да, конечно, в тридцатых были перегибы, многое накуролесили товарищи большевики, да только самые отмороженные уже тютю -тю, нет их. А расстрелы, репрессии, конечно, были, все осуждены по закону тайно, но и донос это кто-то писал. Много было зависти и лжи. Война многое расставила по местам, перековала людей. Да и политика страны серьезно так поменялась. Пока даже слухов о том, что за океаном готовятся к новой войне, нет. Вон на 50-й год объявлены Олимпийские игры. Да не где-нибудь, а в Москве. На будущий год предстоит серьезное сокращение армии. Уже сейчас в ней остаются в основном молодые и здоровые. Ведь как ни крути, а воевавшие люди нуждаются в лечении или хотя бы в хорошем отдыхе. Слишком много человек повидал такого, что нормальной психике вредно. И слишком долго еще будет сказываться на людях страны эта чертова война. Все эти годы я неустанно писал в Москву все, вообще все, что помнил. По всем производствам, в чем хоть немного понимал. Думаете, все зря? Как бы не так. Гитлеровцев разбили в феврале 45-го. Капитуляция была подписана 1 марта. Что это, как не вклад с моей стороны? Сам не видел... Все же не на фронте уже был. Но слухи о новых образцах техники дошли и до меня. Да и на гражданском поприще были изменения. В Москве очень хотели меня найти. В первый раз я узнал, что мои идеи точно дошли, прочитав случайно заметку в правде. В ней так интересно завуалировано сообщалось, что благодаря одному советскому человеку по фамилии Бесфамильный, в звании H полковника наши советские конструкторы создали новое орудие. Затем был танк, самоходка и прочее. Главное в другом. В конце каждой заметки указывалось, что в назначенный день данный полковник приглашается в Кремль для вручения ему очередной награды. Там даже писали, какое именно. Вот, на фронте получил только старшего лейтенанта, пару медалей и пару орденов, последний, кстати, орден Боевого Красного Знамени, а тут? Полковник, звание Героя Советского Союза и прочие плюшки. Но нет, не смогли меня заманить, как не пытались». Я, кстати, в письмах сначала ничего не писал об этом, а потом не сдержался и прямо сообщил, что выходить на связь, а тем более являться ко дворцу я не собираюсь. Не нужна мне жизнь в клетке, чтобы не обещали. После того письма разом пропали хвалебные заметки. А в начале этого 1947 -го года вдруг появилась писулька совсем другого качества. В ней сообщалось о безвременной кончине полковника фамильного и о том, что страна будет чтить своего героя всегда. Я отправил после этого всего одно письмо. Написал прямо, раз власти отказываются от моей помощи, то я умываю руки. Лично я воспринял эту статью именно так. Ну а раз никаких других заметок на эту тему в газетах больше не появлялось, ну и я стал забывать о том, что чем-то обязан стране. Как думаешь, до зимы успеем? Шел сентябрь, мы с Вадимом достраивали мой дом и торопились. Холодало уже, а печи, баня еще не были готовы. Делал-то все основательно и хотел, чтобы через год-другой изба покосилась, фундамент провалился, обревна разъехались. Пока строили, изобрел кучу приспособлений для стройки, внедрять никуда не стал, пользовался только сам. Чего уж тут у кожи лезть, один хрен скоро все изобретут. Немного обидно было, правда, ведь изобретателем мог бы стать я, но... Надоело присваивать себе чужие заслуги. Я и петь давно перестал, чтобы больше не смущать народ песнями не из этого времени. Вот так я полностью явился в жизнь в прошлом, в которое я попал больше пяти лет назад. Мало сделал, много. Неважно на самом деле. Главное, я наконец обрел место и время, где мне хорошо. Всем тем, кто жил, умирал за нашу свободу и мирную жизнь. Низкий поклон.